Глава 25. На завтра в полдень Том и Гек опять пришли на место своих ночных подвигов, чтобы взять оставленные там инструменты. Том сгорал от нетерпения забраться в покинутый дом. Гек, бывший несколько хладнокровнее, вдруг остановился и сказал. А скажи, Том, ты знаешь, какой сегодня день? Том подумал и испугно поднял голову. Вот об этом-то я и не подумал, Гек. Мне тоже не пришло в голову подумать об этом, но потом я вдруг вспомнил, что сегодня пятница. Да, всего не предусмотришь, Гек. Если бы мы начали это дело сегодня, то оно могло бы кончиться ничем. Могло бы, оно кончилось бы ничем. Пятница — тяжелый день. — Нет, всякий дурак знает. Уж не думаешь ли ты, Гек, что ты первый выдумал это? — Разве я сказал так? И потом беда не в одной пятнице. — Я сегодня видел дурной сон. Мне снились крысы. — Неужели? — Это плохой знак. Они кусали друг друга? — Нет. — Ну, тогда ничего. — Когда они не кусают друг друга, то такой сон означает только, что нам грозит какая-нибудь беда. Мы должны быть на стороже. Вот и все. На всякий случай, сегодня мы не пойдем в тот дом, а будем играть. Ты знаешь что-нибудь о Робини Гуде, Гек? Нет. А кто это такой? М -м -м, это был самый великий человек, какой только существовал в Англии. Он был разбойником. Отлично. Я хотел бы быть на его месте. — А на кого он нападал? — Только на шерифов, епископов, богачей и королей. Бедных он не трогал. Он любил их и делился с ними добычей. — Да, это, должно быть, был очень умный человек, Том. — Да, это правда, Гек. Это был лучший человек, какой когда-либо жил на свете. Теперь таких людей нет. Он мог побороть одной рукой всякого. Потом у него был лук, из которого он попадал в монету в десять центов за полторы мили. Когда же стрела попадала не в середину, а в край монеты, то он садился и горько плакал, и проклинал свою судьбу. — Давай играть в Робина Гуда. — Это очень интересно. — Хорошо, я согласен. Мальчики играли в Робина Гуда до самого вечера, время от времени посматривая в сторону покинутого дома и перебрасываясь отрывочными фразами относительно завтрашнего предприятия. Когда солнце начало склоняться к западу и деревья стали бросать длинные тени, они отправились домой и скоро скрылись из виду в густом лесу Кардевского холма. В субботу, после полудня, мои герои снова очутились около старого высохшего дерева. Сначала они покурили и поболтали немного, а потом стали рыть яму, которую выкопали в последний раз. Не потому, что они были уверены, что найдут в ней клад, а просто для очистки совести. Том уверял, что бывали случаи, когда кладоискатели не докапывались до клада каких-нибудь шести дюймов. А потом приходил какой-нибудь другой человек и после нескольких взмахов лопатой забирал себе сокровища. Углубив яму на несколько вершков, мальчики взвалили на плечи свои инструменты и начали спускаться с холма, утешая себя тем, что не шутили со счастьем и в точности выполнили все, что требуется в подобных случаях. Когда Том и Гек подошли к развалившемуся домику, мертвая тишина, окружавшая его, подействовала на них так угнетающе, что они долгое время не решались войти. Наконец они подкрались к двери и робко заглянули внутрь дома. Они увидели заросшую сорной травой комнату без пола, с голыми стенами, с покосившимся камином и зияющими окнами без стекол. В углу виднелась полуразвалившаяся лестница, ведущая на чердак. Всюду висела клочьями грязная пыльная паутина. Мальчики нерешительно и боязливо вошли в комнату. Пульс их учащенно бился, они разговаривали шепотом и чутко прислушивались, готовые при малейшем подозрительном шорохе обратиться в бегство. Мало-помалу, однако, страх начал исчезать, и они подробно смотрели всю комнату, в душе удивляясь своей собственной храбрости. Покончив с обходом нижнего этажа, они решили осмотреть чердак. Правда, этим они до известной степени отрезали себе отступление, но их любопытство было так раззадорено, и они были так упоены собственной смелостью, что бросили инструменты в угол и поднялись наверх. Там мальчики увидели те же следы всесокрушающего времени. В одном углу чердака стоял шкаф, в котором могло бы что-нибудь найтись. Но надежда оказалась напрасной. Шкаф был пуст. Теперь мои герои совершенно успокоились и собирались сойти вниз, чтобы приняться за работу, как вдруг Том остановился и прошептал. — Тсс! — Что такое? — пробормотал едва слышно Гек и побледнел, как полотно. — Слышишь? — Да, боже мой! — Надо бежать, Том! — Молчи, не шевелись! Они подходят к двери. Мальчики легли на пол и приложили глаза к щелям между досок. Они остановились. — Нет, идут. Теперь они вошли. — Ни слова, Гек! Боже мой, как мы выберемся теперь отсюда! В дом вошли два человека. Один... Это старый глухонемой испанец, который недавно появился в городке, другой неизвестно кто. Этот другой был в лохмотьях с взъерошенными волосами и имел очень подозрительный вид. На испанце был длинный плащ. У него были пушистые седые усы такие же волосы, падавшие длинными прядями из-под широкополой шляпы. Кроме того, он носил очки с круглыми зелеными стеклами. Когда они вошли, товарищ испанца о чем-то оживленно говорил. Бродяги сели на пол, лицом к двери, и прислонились к стене. Говоривший продолжал свою речь, оживленно жестикулируя. Чем дальше, тем он говорил громче, и, наконец, мальчики услышали, как он сказал. — Нет, я много думал об этом, и не согласен идти с тобой, слишком опасно. — Опасно? — проворчал глухнемый испанец, к величайшему удивлению мальчиков. — Ты просто трус! При последних словах испанца Том и Гек вздрогнули и похолодели от ужаса. Это был голос индейца Джо. Помолчав немного, Джо продолжал. — Что может быть опаснее того дельца, который я обделал там? — он указал рукой в сторону города. А разве со мной что-нибудь случилось? — Ну, это другое дело. Так далеко от города и никакого жилья кругом. А то, что мы приходим сюда днем, разве это не опасно? Всякий, кто только увидит нас, может заподозрить, что мы недаром скрываемся в этой лачуге. И это я знаю, но после того дурацкого дела нужно же было куда-нибудь спрятаться. Теперь мы должны убраться отсюда. Я собирался сделать это еще вчера, да было нельзя. Проклятые мальчишки весь день возились на том холме. Проклятые мальчишки при этих словах задрожали и в душе поблагодарили Бога, что вспомнили о пятнице и решили подождать один день. Почему только они не решили подождать ни один день, а целый год? Между тем бродяги вынули из мешков провизию и принялись за еду. После долгого молчания Джос сказал, — Вот что, отправляйся теперь вверх по реке и жди меня. Я проберусь еще разок в город и разнюхаю кое-что. Нашим делом мы займемся тогда, когда я сочту удобным, а потом в Техас. На это предложение не последовало никакого ответа. Затем оба начали зевать, и Джо сказал, — Я чертовски устал. Теперь твоя очередь сторожить. Он улегся на полу и скоро захрапел. Его товарищ вскоре также начал клевать носом. Его голова склонялась все ниже и ниже, и, наконец, он заснул. Мальчики облегченно вздохнули. Том прошептал. — Теперь пора. Идем. — Нет, я не могу идти. — Ответил Гек шепотом. — Если они проснутся, я сойду с ума от страха. Том начал уговаривать Гека, но тот не решался двинуться с места. Наконец Том осторожно поднялся на ноги и решил попытать счастье на свой риск. Однако при первом же его шаге ветхий пол заскрипел так громко, что он в ужасе опустился рядом с Геком. Сделать вторую попытку бежать он не решился. Мальчики лежали неподвижно, считая минуты. Время тянулось с убийственной медленностью. Наконец, к своей радости, они заметили, что солнце начинает садиться. Один из спавших перестал храпеть. Индеец Джо приподнялся, осмотрелся кругом и злобно усмехнулся при виде, что его товарищ спит, опустив голову на колени. Он толкнул его ногой и сказал... Хорош, сторож, нечего сказать. Ну да уж все равно, благо, ничего не случилось. Да что ты? Разве я заснул? Конечно. А теперь пора отправляться в путь. Только как нам быть с теми деньгами? Не знаю. Лучше всего было бы оставить их здесь, пока мы не соберемся на юг. Таскать с собой 650 долларов не так-то легко. Ну, хорошо. Мы можем прийти сюда еще раз. Только надо будет прийти сюда ночью, как прежде. Дело все-таки будет вернее. Но вот что, дружище. Пока не подвернется удобный случай обделать то дельца, может пройти довольно много времени. Место здесь хорошее, но деньги все-таки нужно было бы зарыть в землю. И это так, согласился товарищ индейца. Он подошел к камину поднял один из задних кирпичей и вытащил туго набитый мешок. Бродяга вынул из него двадцать или тридцать долларов для себя и столько же для индейца и передал мешок Джо, который стоял на коленях в углу комнаты и рыл яму своим длинным широким ножом. В эту минуту мальчики забыли весь свой страх. С искрящимися глазами они следили за каждым движением Джо такое счастье! Шестьсот долларов! Этих денег было достаточно, чтобы обогатить с полдюжины мальчиков. Искать клад при таких обстоятельствах можно. Тут нет неприятной неизвестности относительно того, где копать яму. Мальчики беспрестанно толкали друг друга под локоть, точно желая сказать. — Что, теперь ты доволен, что попал сюда? Вдруг нож индейца наткнулся на что-то твердое. — воскликнул он. — Что такое? — спросил его товарищ. — Второй пол. Нет, это, вероятно, какой-нибудь сундук. помоги ко мне, мы сейчас увидим, что это такое. Впрочем, оставь, я уже пробил дыру в доске. Он опустил руку и тотчас же поднес ее к самому лицу своего компаньона. — Это, брат, деньги. Оба осмотрели монеты. Это было золото! Мальчики обрадовались, не меньше самих бродяг. — Мы сейчас вытащим ящик на свет божий, — проговорил товарищ индейца. Там в углу валяется старая заржавленная кирка. Она нам пригодится. Он подбежал к кирке и лопате, оставленным мальчуганами, и подал кирку индейцу. Джо подозрительно смотрел ее, покачал головой, пробормотал что-то себе под нос и принялся за работу. Ящик вскоре был выкопан. Он был не особенно велик и обит железными полосками. По-видимому, он пролежал в земле очень долго, так как дерево почти сгнило, а железо было покрыто толстым слоем ржавчины. Бродяги любовались сокровищем и не могли произнести ни одного слова от радости. Наконец Джо прошептал: — тут? Несколько тысяч долларов. — Говорят, что здесь был притон шайки Мираэля. Я это знаю, — подтвердил Джо. — Теперь мы можем обойтись и без того дельца, да? Индеец нахмурился. — Ты не понимаешь меня или не понимаешь, чего мне надо. Мне нужны не деньги. Я хочу отомстить за себя. При этих словах в глазах Джо сверкнул зловещий огонь. — Чтобы эта месть удалась, мне нужна твоя помощь, понимаешь? Когда дело будет сделано, мы отправимся в Техас. А теперь отправляйся к своей Ганне и ребятишкам и жди, пока я тебя не вызову. — Ну хорошо, хорошо. А что же делать с этим сокровищем? Мы закопаем его обратно? — Да. У мальчиков полный восторг. — Впрочем, нет. Этого нельзя делать. — У мальчиков отчаяние. Я чуть не забыл одной вещи. На кирке была свежая земля. Мальчиком чуть не сделалось дурно от страха. Как попали сюда эта кирка и лопата? Да еще со свежей землей. Кто принес их сюда? И где эти люди? Ты не слышал никакого шума? Нет, закопать ящик здесь не годится. Эти люди могут вернуться сюда, и они заметят, что земля только что вскопана, и мы останемся в дураках. — Нет, будет гораздо лучше, если я заберу все это в свою берлогу. — Конечно. А в номер первый? — Нет, в номер второй, под крестом. Там место надежнее. — Пожалуй, что так. Скорость темнеет, и мы можем отправиться в Освояси. Индеец начал ходить по комнате, и, подходя то к одному, то к другому окну, осторожно высматривав, что делается кругом, И кто бы мог принести сюда эти инструменты? Проговорил он, наконец, в раздумье. Пожалуй, они спрятались там, наверху. У мальчиков захватило дыхание от страха. Индеец Джо схватился за свой большой нож, засунутый за кушак, подумал с минуту и затем решительно направился к лестнице. Мальчика пришло в голову спрятаться в шкаф. Но силы им изменили, от страха они не могли двинуться с места. Ступени лестницы заскрипели, отчаянное положение пробудило в мальчиках энергию, и они уже были готовы броситься к шкафу. Но вдруг раздался страшный треск, и Джо очутился на полу среди обломков провалившейся лестницы. Он с проклятиями встал на ноги, а его товарищ заметил. И к чему делать столько шума из-за пустяков? Если там кто-нибудь спрятался, то пусть и сидит там. Если они вздумают спрыгнуть и напасть на нас, мы сумеем их встретить как следует. Через четверть часа будет совсем темно. Выследить нас им не удастся. А, по-моему, вернее всего, что те, кто принесли сюда эти инструменты, если и увидели нас, то приняли нас за духов и убежали. Я готов биться об заклад, что теперь они уже далеко отсюда. Жо поворчал немного, но затем согласился с мнением товарища и начал собираться в путь. Спустя немного времени бродяги вышли из дома и направились под прикрытием сумерек к реке, унося с собой свою драгоценную нож. Том и Гек встали на ноги, все еще дрожа от пережитого страха но с облегченным сердцем, и стали смотреть вслед обоим бродягам сквозь огромные щели в стене. Что, если выследить, куда они пошли? Но об этом нечего было и думать. Мальчики были очень рады уже тому, что им удалось спуститься с чердака, не сломав себе шеи, и они тотчас же направились в город. По пути они говорили мало, так как каждый из них был занят одной только мыслью — Как можно было сделать такую глупость и оставить инструменты внизу? Не будь этого индейц, ничего бы не заподозрил, спрятал бы свой мешок с деньгами вместе с найденным сокровищем и не трогал бы зарытого клада, пока ему не удалось бы выполнить свою месть. Вернувшись за своими богатствами, он уж, наверное, не нашел бы их, то мог бы поручиться за это. А теперь все пропало из-за глупой нелепой оплошности. Во всяком случае, мальчики решили выследить, когда испанец появится в городке, чтобы привести в исполнение свой кровавый замысел. Тогда, быть может, удастся раскрыть тайну номера второго. Вдруг страшная мысль мелькнула в голове Тома. — Месть! А что, если он собирается отомстить нам, Гек? — Не говори этого, Том! — проговорил Гек, задрожав с головы до ног при одной только мысли, что это предположение может оказаться верным. Мои герои начали обсуждать этот вопрос и пришли к заключению, что угроза может относиться и к кому-нибудь другому. Но что, во всяком случае, если индейц хотел отомстить за раскрытие тайны убийства на кладбище, то его месть будет направлена только против Тома. Показания на суде давал только он слабое втешение для Тома, иметь товарища в опасности, ему казалось все-таки лучше, чем подвергаться ей одному. Но Гек, по-видимому, был другого мнения.